Глава 30. Песнь Гомера. Пара однако перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой. Арамис и Партос укрылись в пещере Локмарии, где их ожидали трое бретонцев и снаряжённая к плаванию лодка. Они надеялись протащить её к морю, утаив таким образом и приготовление к бегству, и само бегство. Появление лисицы и своры собак принудило их отказаться от первоначального плана и остаться на месте.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 но вдвоём, дорогой Арамис, нам никогда не дать одновременно трёх выстрелов, простодушно сказал Портос. Дело со стрельбой из мушкетов не выйдет. Этот способ никуда не годится. Найдите другой. Нашёл, восклицал великан, вооружившись железным ломом. Я укрою за выступом, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить по их головам, нанося 30 ударов в минуту.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 Я слышу голоса. Это они. Занимайте свой пост. Стоите так, чтобы я мог достать вас рукой, и вы могли бы услышать меня. Портос вскрылся во втором гроте, где было совершенно темно, а Рамис проскользнул в третий. Гигант держал в руке лом весом в пятьдесят фунтов. Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым при перетаскивании баркаса пользовались как рычагом. Между тем бретонцы продолжали катить лодку к откосу.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 который при первой атаке заметил проход, соединявший первый грунт со вторым. Возбуждённый запахом пороха, он хотел направить своих людей в эту сторону. Взвод бросился влево, проход становился всё уже. Бекара, протянув руки, обрекая себя на неминуемую смерть, шёл впереди солдат. "Живее, живее", звал он. "Я уже различаю свет". "Бейте, Портос", за могильным голосом скомандовал Арамис. Портос вздохнул, но повиновался приказу.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 Ид счёт носились понять, как же это произошло. Капитан попятился к выступу, за которым стоял портос. В тот же мгновение гигантская рука, протянувшаяся из тьмы, схватила за горло несчастного капитана. Капитан захрипел, его руки взмахнули в воздухе, факел вывалился из рук и погас, зашипев в луже крови. Через секунду тело капитана шлёпнулось рядом с погасшим факелом. Ещё один труп прибавился к горе трупов, преграждавших солдатам путь. Всё это произошло с непостижимой таинственностью, словно по волшебству, солдаты, шершаи следом за капитаном, обернулись на его хрип. Они увидели его распростёртые в воздухе руки, вылезшие из орбит глаза, потом, когда факел упал, всё погрузилось в кромешную тьму. Бессознательно, непроизвольно, инстинктивно, оставшийся в живых летенант закричал: "Огонь!" Точи же затрещали, загремели, загрохотали гук, отдаваясь в пещере мушкетные выстрелы.